Концепция ограничения доступа к информации стала краеугольным камнем верелианской культуры. Оделение Верелианского общества на ранге базировалось на убеждении, что знания и техника должны оставаться под разумным контролем. Отдельные сведения, такие как имя Солнца, были формальными и символическими но данный формализм воспринимался с беспредельной серьезностью, ибо в Келшаке знание являлось религией. Для охраны таких неосязаемых священных мест в человеческом разуме были выработаны неуловимые и неуязвимые средства защиты. Запрет мог быть нарушен только если Ромарен находился в одном из мест тишины и к нему обращался в определенной форме человек, достигший такой же ступени. В иных обстоятельствах он был просто не способен открыть на словах письменно или телепатически истинное имя Солнца родной планеты. Разумеется, Ромарен располагал эквивалентными комплексами сведений, набором навыков из области астрономии, которые давали ему возможность прокладывать курс Альтерры от Вереля к Земле, знанием точного расстояния между Солнцами двух планет, отпечатавшейся в его памяти астронома четкой картиной звездного неба, каким оно видится с Вереля. Синги до сих пор не получили от пленника подобную информацию. Скорее всего, вследствие того, что его мозг находился в слишком хаотическом состоянии в первые часы после того, как он был восстановлен посредством манипуляций Кенкинека, а может и потому, что продолжали функционировать усиленный парагипнотический защитный блок и особые преграды. Зная, что на Земле все еще может находиться враг, Экипаж Альтерры отбыл подготовленным. Синги могли бы заставить пленника раскрыть информацию только в том случае, если бы они добились существенно больших успехов в деле изучения мозга, чем в Ириллиане. Им оставалось лишь попытаться сбить его с толку, убедить по-хорошему. Так что в настоящее время он мог не опасаться, по крайней мере, физических мер воздействия. До тех пор, пока врагу не станет известно, что он сохранил память Фалька. Впервые осознав это, он невольно поёжился. Раньше подобное как-то не приходило ему в голову. Как Фальк, он был для сингов бесполезен, но и безвреден, как Рамарен – Он был им полезен и тоже безвреден. Но как Фалька Ромарен, он представлял из себя угрозу, и они этого не потерпят. Просто не смогут позволить себе мириться с подобной угрозой. Кроме того, необходимо было ответить еще на один вопрос. Почему они так стремятся узнать, где находится Верель? Какое им дело доверили? И снова память Фалька воззвала к разуму Рамарена, на сей раз спокойным, жизнерадостным и ироничным голосом. Старый слухач в дремучем лесу, человек, чувствовавший себя на земле еще более одиноким, чем Фальк, как-то сказал «Сингов совсем немного». Он назвал это великой новостью, мудростью и советом. И то была чистая правда. Согласно старинным преданиям, с которыми Фальк познакомился в доме Зоува, синги были пришельцами из очень отдаленного сектора галактики, расположенного за скоплением Гиад. Если дело действительно обстояло так, столь невообразимую бездну пространства-времени вряд ли пересекло великое множество сингов, Их число оказалось достаточным, чтобы внедриться в Лигу и уничтожить ее посредством телепатической лжи, а также других способностей или оружия, которыми враги, возможно, располагали. Но было ли их достаточно много, чтобы править всеми теми планетами, которые они разъединили и завоевали? Планеты невелики, только по сравнению с разделяющей их бездной. Сингам должно быть, пришлось рассеяться по покоренным планетам и всеми силами удерживать их от восстания. Ори сказал как-то Фальку, что синги вряд ли много путешествуют или торгуют, используя околосветовые корабли. За все время своего пребывания на Земле он ни разу не видел такого корабля. Было ли это следствием того, что они боялись своих собственных соплеменников на других планетах, которые могли во многом превзойти их за прошедшие столетия? Или, возможно, Земля единственная планета, которой они всё еще правили, ограждая ее от любых попыток исследования со стороны других планет? Точных сведений не было, но скорее всего? На земле сингов действительно немного. Они отказывались верить рассказу Орри о том, что земляне на Верелия видоизменились, генетически сблизившись с местной формой жизни, и в конце концов смогли получать плодовитое потомство от браков с туземными гуманоидами. Синги утверждали, что это невозможно, Значит, с ними такого не произошло, они оказались не способны образовывать полноценные семьи с землянами. Они по прошествии 12 столетий были чужими на земле, оставаясь в изоляции. Неужели Синги и в самом деле правили человечеством из одного единственного города?